— И дождался. Любовь, — изрекает этот сморчок с пломбом Архимеда из ванной. — Это и в самом деле великая сила. Я слишком недолго был рядом с ее величеством, но, помнится, в дни моей юности была в ходу поговорка, не гласившая, что нет счастья больше, чем умереть за королеву. Я даже трясти его по новой не стал. Дурак ты, дядя! И поговорки у тебя такие же дурацкие. Но при здесь, спрашивается любовь? Тут сложнее все. И одновременно куда проще. Любовь, морковь — это все лирические подробности. Мало кому интересные. Есть дело, задание, которое выполнить надо. Той самой, любой ценой. И раз уж и мне она досталось, То и пойду я до конца. За королеву. Что же мне? А семь минут не хотите? Ровно столько мне в тот раз капитан назначил. 5 сказал мало. За пять не успеем толком оторваться. А вот семь в самый раз будет. А больше он ничего и не сказал. Да и незачем было. Все было и так просто и ясно, как видимость в хороший день, когда воздух сух и прозрачен и скрадывает расстояние. Так что, кажется, тот молоденький ясень на краю опушки, он ведь совсем рядом, руку протянуть и коснешься листвы. На самом-то деле там было метров сто, может и чуть больше, потому капитан и выбрал для меня это место. Даже если они идут уже развернутой цепью на открытой местности, я положу их носом в землю. И им придется тратить время сначала на отползание, а потом на обход. Те самые минуты. Как же мне это тебе объяснить, товарищ маг, про то, что важно? Любовь? Каждый ведь свое любит и по-своему. Кто гарну девчину, кто родителей стариков да деток своих малых, кто родину-мать, а кто партию родную. Не в этом суть-то. Просто понять надо. Выбор свой ты сделал, еще когда на эту дорогу стал. А уж какая плата тебе выпадет? Судьба королевства сказочного или королевы? Или перебитый трак, который... На раз-два заменят горелое пятно от бутылки на броне. Одна удачная очередь, а больше не дадут, они ведь не дураки. В ягод командах дураков не держат. Всего одна щедрая на полдиска очередь, а потом тебя прижмут огнем, их много, ты один. И пока те, что прямо перед тобой, не дают высунуть нос из укрытия, Другие обходят с флангов. В лесу это просто. Тот бой я вспоминал часто и уверен, не будьте за мной, ребят, я бы не ушел оттуда. Но капитан оставил меня не за тем, чтобы я красиво сдох, разменявшись на десяток фашистских гадов. Капитан назначил семь минут. И право умереть у меня было сколько хочешь, хоть залейся а вот право пропустить их раньше не имелось. Тот бой я вспоминал часто, хотя сам бой почти не запомнил. Слишком быстро все происходило. Быстро и, что называется, на пределе чувств. И думать было особо некогда. Память и прочие мыслительные функции включились позже, когда я лежал за вывернутым корнем и все никак не мог понять, не мог поверить, Не мог осознать, что жив. Живой. А они ушли. Просто ушли. В горячке схватки я даже не уловил тот миг, когда среди лающих команд прозвучала та самая, на отход. Почему они отступили? Что в такой неуловимый миг сломало их? Вряд ли я когда-нибудь узнаю это. Ребята, когда я рассказал им, тоже лишь пожимали плечами повезло и на войне иногда случаются чудеса. может конечно все было просто одна везучая пуля и какой-нибудь чбер лейтенант зажимая дырку в боку просчитал: если вычесть четверых насильщиков для его драгоценной персоны, то оставшихся будет слишком мало. Зато если отступить, сославшись на неожиданно упорное сопротивление противника, раненному герою еще и крестик на шею навесить не пожалеют все просто у кого то на той стороне пуушки оказалась кишка тонка и он платить ту самую любую цену не пожелал ну и как же объяснить тебе товарищ волшебник что думать в такие вот как сейчас моменты надо не о жизни смерти не о любви и прочей лирике а о том что должно быть сделано. Если ты этого сам за триста лет не понял, жил-жил, а и не нажил. Знаешь, дядя, неохота мне с тобой спорить, да и просто времени жалко. Так что возьми и вбей себе в башку. Вопрос закрыт. Давай лучше на деталях сосредоточимся. Что тебе для заклинания нужно? Ну, в смысле ингредиентов. — В лаборатории замка есть все необходимое, — говорит Вальвик. — Но... — Тогда чего ты тут стоишь? Живо! Одна нога здесь, другая дальше. Мага словно ветром сдула. Пока он бегал, я по кабинету не торопясь походил. Потом встал за стол, взял лист бумаги, открыл чернильницу. Перо было немного непривычное, даже не гусиное, а какое-то попугайское. Еще кое-что прокачал в голове и принялся инструкцию для волшебника составлять. На предмет, что надо будет к моему возвращению достать, сделать и вообще подготовить. Впрочем, пунктов у этой инструкции вышло не так уж и много. Наконец Вальвик вернулся, даже не с подносом, со столиком на колесиках. Улыбается, довольный чем-то. — Сергей, посмотри! — тычет на столик. — Уверен, этот камень немало поспособствует тебе. Камешек и в самом деле хорош. Правда, пока что для меня вся его хорошесть в размерах и расцветке заключалась, о чем я и сообщил. Так что единственная польза, которая я пока вижу, когда патроны кончатся, взять этот булыган и в рукопашке вражьи черепа пересчитывать. Маг ничуть не обиделся. «Во-первых, — говорит, — заряды к твоему оружию будут нескончаемы, так же, как были стрелы Сарреге Агманка. Во-вторых, — В тём камне таится могучее древнее заклятие — огонь, что прожигает камень. Ну, так бы сразу и сказал. А где у него спуск или там чека? Заклятие приводится в действие словесной формулой. Поясни, отмак. И если ты сумеешь запомнить, даже и пытаться не стану. Отмахиваюсь я. У меня и так в школе за стихи никогда больше четверки не было. Ты лучше запиши. Вон, на столе бумага, чернила. Подождал, пока он с пером совладает. Ну да, пару веков без практики. Тут и не только буквы молевать разучишься. Фамилию свою забудешь. Зашел сбоку, глянул. Нет, ну так дело не пойдет. А ну как кыши за стола. Будешь мне по слогам диктовать. Записал, показал магу, тот кивнул, встал, потянулся. — Сколько тебе времени-то на приготовление нужно? — В принципе, уже все почти готово, — отвечает Вальвик. — Начать можно в любой момент. — Хорошо, — говорю. — Тогда на столе вон лист с инструкцией лежит. Но тебя впрямую там только первый пункт касается. Остальное растолкуют. Ну и раз все готово, давай начинать. Сейчас?» С изумлением переспрашивает Мак. «Да уж, думаю, определенно местная тюрьма здравости и рассудка не способствует. Впрочем, страшно было бы, если бы способствовала. Нет, через год. — Чего нам ждать-то, дядя, молодой луны, весны, или у тебя все готово? — Разумеется, — смущенно бормочет Варвик. — Но я думал, тебе тоже нужно приготовиться. — И как же? — Я право не знаю. — А я лево не знаю. Если ты до сих пор не понял, что готов я... Мак вздохнул. — Вот... Протягивает мне небольшую, можно даже сказать, крохотную зеленую скалянку. Выпей все, а дальше? Остальное будет уже моей заботой. Сухо, — говорит Вальвик, — об этом можете не беспокоиться. Я осторожно взял скалянку, открыл пробку, принюхался. Ну и мерзость. Вкус-то хоть у нее какой. Предполагаю, что исключительно отвратный. Но спасибо, что предупредил. Зажмурился, левой рукой нос зажал, я прокинул склянку в рот. Мак то ли соврал, то ли и сам толком не знал, потому что вкуса я не почувствовал, не успел.